Роднорский лес. С вершины холма Риддингс Морбруды наблюдали, как меняющее обличье с трудом взбирается по склону со стороны фермы. Гримнир восседал на некотором расстоянии от них, а в заброшенном карьере по другую сторону холма, точно на военный сбор, собрались вардальфары. "Они все там", сказала Мориган. "И их оттуда не выманишь". Хотя мы думаем, что угроза со стороны Мара выкурит и людей, и гномов из дома, как только пройдёт ночь. На ходу мы их и поймаем. Но нам надо, чтобы Фимбулвинтер появился на рассвете. Аслингвель здесь? Хорошо. Свартальфер остаётся в карьере до утра. Вы пока не нужны. Впрочем, можете и пригодиться. Наблюдатели назначены и ознакомлены со своими обязанностями. Гримнер будет сопровождать нас вплоть до успешного завершения дела. Доратор и Финадери несли вахту по очереди всю ночь. В 6 часов они разбудили остальных. К 7 все уже собрались. Близился день, был крепкий мороз. Коллинс, Юзин и Гаутер взяли с собой по смене одежды, еды на всех и подстилки. Финадери соорудил себе плащ из старого одеяла. Они уже приготовились закинуть мешки за плечи, когда в дверь легонько постучали. "Да, кто там?" спросил Гаутер. "Это я, мастер Мосок". Что-нибудь случилось? Подожди минуточку, Сэм. Сейчас открою. Гаутер подождал, пока гномы спрятались в соседней комнате, после чего отодвинул задвижку и оттолкнул замок. Давай, входи, парень. Как раз надеялся, что ты появишься до как я уйду. За навески-то занавешены, сказал Сэм Харлбут. И везде всё заперто, и овцы, и коровы. Я подумал, стрелость что ли чего? Нет, ничего, но меня срочно вызвали. Я должен немедленно уехать. Кольнесюн тоже со мной. Мы вернёмся в субботу. Ты сам-то справишься или хочешь, позову Джона Картера помочь тебе? Не, мастер Мосок, я сам всё улажу. Сэм не высказал ни малейшего удивления. Только сейчас мне надо быстренько идти доить. Диктор Ник Крофт появится на своей тележке через полчаса. Да, вот что. Впрочем, хорошо, иди доить. Гаутер почувствовал невысказанный ему упрёк. но так и не придумал, как ему объяснить своё поведение. Обычно они доили по очереди. Гаутер по утрам, а Сэм вечером. Коров надо было подить уже час назад, но фи на дире не дал Гаутера даже шаг шагнуть за порог, пока было ещё темно. Послушай, Сэм, если Дик приедет прежде чем ты управишься, попроси его вернуться за нашим молоком после того, как он съездит к барберу. Ладно, мастер Мосок. И ещё, Сэм. А? Когда подоишь, я тебя хочу попросить. Отвези без тележки к её сестре в Биг-Дяднёк. Она побудет там, пока мы не вернёмся, и собаку захватите. Хорошо, мастер Мозок. Сэм Харлбут был невозмутим так, как может быть невозмутим только уроженец Чешира. Гаутер, ребята и гномы дождались, пока Сэм серьёзно занялся дойкой коров, затем незаметно выскользнули на улицу. В какую сторону пойдём? спросил Гаутер. Сперва пойдём дорогой, огибающей этот холм, сказал Дуратрор. Там мы можем обнаружить кое-что интересное для себя. У Гаутера это предложение вызвало только недоумение. Но там всего лишь заброшенный песчаный карьер и больше ничего, сказал Гаутер. Это не займёт много времени. Я хотел бы убедиться. Ага, воскликнул гном. Я так и знал, но же здесь были сварты, а сейчас пошли к вершине холма. Дуратрорно сел сокругаем по холму, как собака потерявшая след. Были тут кое-кто и похуже, мор броды. Это ладно. А вот там я вижу то, что мне совсем не нравится. Братвина Дери, как ты объяснишь эти облака на севере? Как могло получиться, что они не изменились с тех пор, как я видел их при лунном свете? Ветер давно уже должен был бы пригнать их сюда. Угу, сказал гном. Фимбулвинтер? Пожалуй. Они не намерены проигрывать. Сперва они гонят нас из дома, угрожая нам мара, и мы боимся остаться под крышей. Дальше они будут сидеть за нами целый день, и потом, когда мы окажемся в уединённом местечке, они загонят нас под Фимбулвинтер до наступления ночи и возьмут нас тёпленькими. Погодите-ка, сказал Гаутер. Что это вы говорите всё время про какой-то Фимбулвинтер? Что это такое? Вы же нам не сказали. Знаю, перебил его Финадири. Но есть вещи, о которых лучше не говорить. Будет время испугаться мара, когда мы их увидим. Остаётся надеяться, что этого не случится. Для тебя же лучше, если ты не будешь знать всего. Да уж, мне совсем хорошо, сказал бы я вам. Финадири улыбнулся и склонил голову в учтивом наклоне. Однако ты, надменное маленькое существо, не так ли, заметил Гаутер с раздражением. Он был прямым, открытым человеком и любил, чтобы всё было ясно и определённо. Он терпеть не мог всякую туманность и неопределённость. К тому же, он ещё не преодолел свою крестьянскую недоверчивость по отношению к чужим, да в придачу ещё таким странным. "У меня не было намерения тебя обидеть", сказал гном. "Но я должен попросить тебя положиться на наше умение в этом предприятии. Сейчас ты находишься в нашем мире, и без нас ты не сумеешь вернуться в свой собственный, хоть он и не тут". хоть он и тут у тебя под ногами. Гаутер поглядел вниз с холма на Хаймстрадманхей, потом снова на гномов. Возникла продолжительная пауза. Да, нечего было мне выступать. Ты прав, а я нет. Извини. Ладно, всё в порядке, отозвался Финадери. Посмотри-ка, сказал Колин, желая переменить тему. Мы сегодня не одни вышли так рано на дорогу. Вон там двое туристов возле картеров, видите? В переулочке внизу под холмом мужчина и женщина оба с рюкзаками, одетые в лыжные штаны, анарки и обутые в ботинки на толстой подошве, опираясь на калитку, ведущую на огороженное поле, казались погружёнными в изучение карты местности. А вон ещё двое позади нас взбираются на Клинтон-Хилл, объявила Сьюзен. В самом деле, примерно в четверти мили от них, почти на той же высоте, двое туристов пристально вглядывались в широкую равнину и холмы, окаймлявшие её на горизонте. Сёр ивнования у них, что ли, заметил Гаутер. Да на самом деле, хохотнул Дуратрор. Да это же ведьмы и колдуны, или я не сын своего отца? Что? воскликнул Колин. Эти люди, мордброды, в том-то и заключается опасность. Они принимают любые обличья, смешиваются с людьми. Их можно отличить только по особым приметам, да и то не всегда. Вот почему сегодня мы должны избегать встреч. Конечно, и безлюдные места опасны, но в толпе риск куда как возрастает. Гаутер покачал головой и показал своей ясенивой палкой на туристов. "И вы хотите мне сказать, что нам надо остаться вот этих? А я-то думал, что те само летают на метле и носят островерхие колпаки. Пеннинские горы с вершинами гладкими, как спины китов, в своих южных отрогах распадаются на отдельные холмы, в которые доходят долотистые до равнины Страфорччо". А на равнине Чешира два холма возвышаются над всеми остальными. Один из них, Босли Клауд, с известным северным склоном. Южный склон изящно пологий, но при всём том, холм этот какой-то мрачно-задумчивый, вечно как бы меняющий свои очертания, если смотреть на него с Чеширской равнины. Другой холм как раз и есть Шатлсглоу. Очертаниями он напоминает конус, но с усечённой вершиной. По площади небольшой и совершенно гладкий. И вот именно там через 3 дня в 8 милях от того места, где они сейчас находились, состоится передача огни льда в надёжные руки, если, конечно, ему даст со всё это время не подпустить к себе морд прудов. Да, вот ещё, сказал Гаутер. Отсюда делать нечего, добраться до Шатлинсглоу всего-то, может быть, полдня пути. Чем мы будем заниматься всё остальное время? Ш -ш", отозвался Финадири. Тут вокруг много лушей с острым слухом. Как раз где и когда этого они и не знают. Если только мы сумеем отделаться от этих ищейек и где-нибудь затаиться до времени, тогда мы в нужный срок доберёмся до вершины холма. Деревья и проточная вода лучшая для нас защита, но для начала надо постараться избавиться от этих морбрустских грибёнов. Нам необходимо попасть в лес, который окаймляет Роднорское озеро. Мы будем продолжать двигаться по этой дороге, пока не окажемся как раз поблизости от леса. Там мы углубимся, и если повезёт, выйдем в дальнем его конце одни. Да ладно, надо, чтобы нам очень крупно повезло, сказал Доратрор. Думаю, вряд ли что скроется от этих глаз. Над ними закружилось целое облако птиц с какими-то странными косматыми крыльями, а над равниной собирались ещё и другие стаи, образуя в воздухе вполне определённый рисунок. Они как бы сплетали сеть, и на протяжении примерно квадратной мили ни кусочка земли не оставалось покрытой этой мелкоячеистой сетью. Птицы летели молча. Кроме них в небе больше никаких других птиц не было, а туристы всё продолжали изучать карту возле калитки. Финадири повёл всех назад к перекрёстку, где старая Маклесвильская дорога вела в Хайм-Астрадманнхай, а та, что уходила направо, шла прямо в Нидер-Олдерли. Они свернули на эту дорогу, и шли некоторое время под круглым выступом холма Клинтонхилл. Пониже за полем виднелся роднорский лес. Знаете, что я вам скажу? Заметил Гаутер. Том Хенслу похоже переживает насчёт этих птиц не меньше нас. Поглядите, сколько он наставил на своём поле вороньих пугал. Да, фермер Мосок. А не могли ты бы мне сказать, на выpaste та они ему для чего нужны? Было именно так, как сказал Дуратрор. На каждом поле, сколько хватало глаз, стояли одетые в лохмотья, раскинувшие руки фигуры, и даже там, где просто росла трава и паслись коровы. Интересно, что же это случилось со старинным томом? У него, конечно, бывают заскоки, он сам жаловался на такое. У нас нет времени, сказал Финадири. Не будем задерживаться и смущать наших сопровождающих. Они оглянулись и увидели, что те двое туристов, которые торчали возле калитки Джона Картера, теперь беззаботно шагали на некотором расстоянии. И как на них ни погляди, они ничего такого и не делали, как только сбивали палочками головки прошлогодние высохшие пижмы. Стая из тридцати птиц кружила над их головами. А те, что мы видели сам дель вороний пёгла, спросил Колин, когда они продолжили путь. В основном, сказал Финадири, но каждая из них глаза для Мордбрудов. Дорога постепенно приближалась к Роднорскому лесу, а затем пошла параллельно опушке, и только низкая каменная стена отделяла дорогу от леса. На повороте дороги Финадири сказал: "Когда эти двое Морбрудов завернут за угол, Нас уже здесь быть не должно. Быстро, все через стену. По ту сторону стены путников подстерегали колючие ветки ежевики, но они вырвались из цепких лап и помчали, что было сил след за Фенадири через кусты и подлесок. Птицы шпиона тут же поняли невообразимый гвалт, явно сообщая кому-то нужные сведения. Однако, когда дуратрор, который как всегда был замыкающим, оглянулся, прежде чем скрыться в зарослях туристов, к счастью, ещё не было видно. Как только путники оказались под тенью буков, колючий кустарник начал редеть. Они смогли прибавить скорости, перебегая зигзагами всё уменьшающееся расстояние между буковыми стволами и купами рододендронов. Птицы преследовали их, визжали и верещали над их головами. Они спускались низко, то летали между ветвями, то кружили вокруг стволо. Казалось, они уже приготовились пустить в дело свои крепкие клювы и острые когти. "Одна надежда", сказал Фенадири. Что этот лес всегда не долюбливал Морбрудов. Может, и на этот раз. Его слова потонули в пред질тельных криках, раздавшихся в вышине. Инстинктивно все приблизились друг к другу, став спина к спине, а руки гномов рванулись к ножным. Вокруг них ломая сучья тяжело падали на землю птицы. В течение 10 секунд, можно сказать, шёл дождь из этих странных ворон. Потом всё стихло. Гаутер нагнулся, было, чтобы поднять свалившиеся к его ногам комы из чёрных перьев, но Дуратор остановил его. Не дотрагивайся до них, сказал он. Они приносят зло даже мёртвые. Он перевернул птицу кончиком своего меча. Как раз там, где находилось сердце птицы, в её тело вонзилась малюсенькая стрела с белым оперением. Приведи её, краска сбежала с лица Дуратрора. Лаёс альфары, прошептал он. Это лаёс альфары. Дрожа от волнения, он спрятал меч в ножны и посмотрел на небо. Эндиль, Адлендор! Это я, Дуратрор. Какая встреча! Спокойным сказал Финадири. Их здесь нет. Нету, вскричал Дуратрор в ярости. Ха, послушай меня, братец Уайскин. Наше путешествие станет намного счастливее с этого часа. Если лоёс Альфавера вернулись, то нас уже ничего не потревожит до самого рассвета в пятницу. Разве ты не понимаешь? Адлендор, добро пожаловать, Эрмид Граннас. Но на эти призывы доратрора никто так и не отозвался. А он суметался взад и вперёд по лесу, всё звал, звал, но ему отвечало только эхо. Да отзывался глухим голосом северный ветер на вершинах деревьев. Трорен, Скандар. Финадири печально покачал головой. Пойдём отсюда. Лаёс Эльфары, вот уже как 200 лет покинули роднорский лес. Они не возвращаются. Пойдём. Их здесь нет. Только морбруды могут отозваться на твои призывы. Дуратрор медленным шагом приселился к остальным. Но это могут быть только они. В его голосе звучало полнейшее недоумение. Почему они не узнают меня? Фенадири присел на корточке, пристально рассматривая стрелу. Кто бы ни выпустил эту стрелу, он примерно небольшого роста, сказал Гаутер. Встрелине больше 18 дюймов. Что ж за лук должен быть для неё? И что за кроха, стрелок? Эльфы Света Лаёс Альфары, сказал Финадири задумчиво. Стрела сделана эльфами, это ясно. И всё-таки я думаю, что их с нами нет. Скорее всего, на этот раз работали Стромкары. Стромкары? закричал Доратор. Ты когда-нибудь видел, чтобы речной народ брал в руки оружие? Это Лаёс Альфары. Эй, гляньте, что это там? сказал Гаутер, показывая куда-то в гущу деревьев. Что-то белое возникло среди ветвей. Гаутер не мог сказать, когда и в каком месте оно впервые появилось. Это белое мягко опускалось прямо к ним, оно изящно парило в воздухе, легонько покачивалось и легло на землю прямо к ногам Дуратрора. Гном схватил его и поднял к носу Финадири. "Галеди, это знак, это перо из плаща эльфов. Что теперь скажешь?" Финадири внимательно посмотрел на перо. Потом на Дуратрора. Это Лаёс Эльфары, сказал он. Финадири первый пришёл в себя после неожиданной проволочки и заставил всех спешно двигаться вперёд. Больше никаких знаков о тельфах, если только это были эльфы, не появилось. Дуратрор вынужден был подавить своё возбуждение и обратить свои мысли к насущным проблемам. Это нелегко, сказал он позже Кольну, когда они укрывались одним плащом, чтобы остаться в живых. Это тяжело лишиться общения с эльфами. Тем более, когда один из них был тебе ближе, чем вся твоя родня, когда он был тебе больше, чем брат, с тех пор, как ты себя помнишь, то такая утрата почти что непереносима. Когда Атлиндор вёл свой народ на север, я уже решил отказаться от его наследия и пойти с ним, но он не взял меня с собой. "На тебе будет лежать трудная обязанность, и ты должен её выполнить", сказал он мне. Глаза Лаёс Альфара видят не только настоящее. Возле золотого камня мы простились. Он подарил мне Вальхам, и я расстался с Тарненхельмом, величайшим сокровищем народа Хульдра. Дуратрор печально улыбнулся. Я обменял возможность быть невидимым на возможность полёта, и Гандамар мой отец разгневался и выгнал меня за это. И вот я брождён непрекаянный, покинутый эльфами, отвергнутый моим народом. И пришлось бы мне навеки остаться несчастным скитальцем, если бы Котделин не пожалел меня и не открыл бы мне двери Фундиндельва. Навести этот разговор состоялся много позже, а пока что Гаутеру и ребятам осталось только гадать, что же значили эти мёртвые птицы и безумное поведение Дуратрора. Правды времени для размышлений особенно не было. Они собрались по едва заметной тропинке среди рододендронов, засыпанной замершими прошлогодними листьями. Ветви смыкались у них над головами, а понии загораживали дорогу. Вдруг Финадири остановился. "Следы", закричал он. "Скорее в кусты!" анирваннули сквозь листву в переплетении веток. "Замрите и не шевелитесь", прошептал Доратор строго. "Он близко". Было трудно что-либо разглядеть из-за кустов в мрачновато-сером освещении. Они услышали, как кто-то приближается, но разглядеть сумели только его тёмную одежду. Кто бы это ни был, но дышал он тяжело. Когда неизвестный подошёл к ним почти вплотную, он остановился. Колинс, Юзер и Гаутер молили бога, чтобы он не услышал, как колотится их сердца. До ратрор и Шинадири обменялись взглядами. "Тфо, чёрт бы побрал то старую place", произнёс низкий голос, и обладатель этого голоса уселся на поваленный поперёк тропы столба. В таком положении его лицо вырисовывалось очень отчетливо. Это был мистер Хоткинс, местный бизнесмен. Каждое утро в будние дни его можно было встретить на платформе Olderly H's с кейсом, туго свёрнутой газетой и свёрнутым зонтом в руках. Но сейчас вместо крахмального воротничка официального костюма туловище Джеймса Генри Хоткинса обтягивали плотные лыжные штаны, а на ракс капишоном, из которого высунулась горловина свитера. Берет скрывал его редеющие волосы, на шее и на шнурке висели снегозащитные очки, кожаные перчатки болтались на ремешках у запястий. Ботинки, подбитые гвоздями, отогищали его ноги. По вытянутому желтоватому лицу бизнесмена стекали кружки кипота. Он прислонился спиной к корням поваленного дерева, вытащил из кармана платок и начал вытирать пот. Пять пар глаз уже сонаблюдали за ним. Ни ребята, ни гаутер, ни гномы, никто не успел устроиться поудобнее. Все стояли, застыв в самых неудобных позах, едва удерживая равновесие. Одно движение, и листья запляшут на кончиках змеевидных веток. Однако Джеймс Генри был не тот человек, кто станет даром тратить время. Как только он обрёл обычную температуру тела, Он поднял себя и пошёл дальше, проклиная громоздкий натиравший плечо рюкзак. "Ну и ну", воскликнул Гаутер. "Старина Хоткинс. Да он 10 лет был моим клиентом. Вот уж точно, никогда нельзя знать". "Я ни разу не посмела вдохнуть", сказала Сьюзен. "А я и не мог", добавил Колин. "Какой-то сук зацепился за мой воротник и чуть не задушил меня. Он и сейчас душит". "Что, уже можно двигаться финадири?" Да, если только сумеем, ответил гном. Он изо всех сил старался высвободить ногу, которую закручил толстый сук, но сук сдёргивался всё выше с каждым рывком. Гном выглядел так потешно, когда колено его оказалось на уровне уха, что у остальных, может, и появилось бы искушение посмеяться над ним, если бы они сами не оказались бы в таком положении, как только пробовали двинуться с места. В страхе и спешке они забрались в старые при старые кусты, зелёные снаружи, но внутри которых было то, что разрослось и накопилось за целое столетие: крепкие корявые сучья и тонкие гнущиеся, как проволока, ветви, и путаница отмерших веток, ломавшихся от первого прикосновения. Острыми концами, как ланцеты, ветки царапали и резали кожу, и это всё досыпалось омертвевшая кора, превратившаяся в чёрную пыль, горькое на вкус, которое жгло горло и засыпало глаза точно мелкий песок. Это как ходить по старому пружинному матрасу, вымолвила Сьюзен. Ещё хуже, отозвался Колин. Им приходилось наступать на более толстые ветки, а затем, перегнувшись, расчищать силки переплетённых сучьев на земле. Но до земли достать у них не получалось. Кусты сами диктовали направление движения, а продвигаться удавалось большим трудом. Ветви прогибались под ногами, пружинили, подлетали вверх, хватали за ноги. Дожгаутерс со всем его могучим весом шатался и крянился, как пьяный, хватаясь за первую подвернувшуюся опору, которая обеспечивала, как правило, переменак худшему. Они уже совсем сбились в направлении и двигались по линии наименьшего сопротивления туда, куда удавалось двигаться. Тут путники с тревогой заметили, что земля под их ногами всё меньше и меньше походила на землю, а она скорее была похожа на воду. Всё чаще стали попадаться затянутые льдом лужи. Они становились всё шире, шире, глубже, сливаясь одна с другой. Потом все лужи превратились в одну сплошную невообразимую лужу. Возле корней позвякивали сосульки. Под ними плескалась вода и только вода. Взгляды не было. Впереди завеса из веток и сучьев стала слегка редеть, и финодерис, обновлёнными силами, подпрыгивая, извиваясь, вертясь, поркистываясь, высунул наконец голову из этого рандандроновского хаоса и сучьев веток. Перед ним, под ним Справа и слева растиралs роднорский лес. Рододендроны широко разрослись на болоте, их корни цепко держались в глубине зажырный питательный ил. И в том самом месте, где они недалеко выдавались в болото, пять раскрасневшихся перепачканных лиц показались среди листвы, точно бутоны экзотических цветов. "Может, я и искупался бы", сказал Гаутер. "Только у меня что-то нет настроения сегодня нырять. И Кикуо описать я тоже устал". Что мы будем делать дальше, мастер? обратился он к Дуратрору. Нет-нет, меня ты ни о чём не спрашивай, друг мой, ответил Дуратрор. Мои мысли стякли. Братец, здесь нам может хватить места вытащить мечи, сказал Финадей. Если это удастся, то мы прорубим себе дорогу отсюда к тропе, по которой надо идти. Дурньон и делатель вдов с большим трудом покинули ножные откинувшись назад и балансируя над водой, гномы сумели сделать первые самые трудные удары. После этого дело пошло легче, и омертвелые сучья, покрытые листьями ветки щупальца, рушились не в силах противостоять сильному характеру мечей. Им приходилось уговаривать только более толстые ветви, но и те быстро сдавались, лишившись поддержки меньших своих собратьев. Главная опасность заключалась в том, что дорога, которую прорубали гномы, неизбежно будет заметна с воздуха. И всё же, стало рискнуть. А теперь бегом, скомандовал Финадири, когда они все, разопревшие и покрытые соднящими царапинами, вывалились на тропу. Морбруды знают, где мы находимся. Только когда уже небольшой кусок густы леси остался позади, Финадири позволил им несколько минуточек отдыха. Мы направляемся в какое-то определённое место? спросил Колин. В данный момент нет, сказал Финадири. Я имею в виду одно местечко, которое может для нас оказаться спасительным, если, конечно, мы до него доберёмся. Но я не стану об этом говорить, есть опасность, что рядом скрываются уши. "Брадец", сказал Дуратрор. "Ты слышишь?" Все смолкли, стали прислушиваться. "Слышу, это топор". Они все теперь слышали, раздавался отчётливый и ритмичный звон стали о дерево. Гауто сразу успокоился. "Понятно, кто это может быть". Это Гарри Орл из Портхауза. Он ничего. Я его с детства знаю. Если кто-нибудь появлялся сегодня в этой части леса, он будет знать. Давайте спросим. Хмм, произнёс Дуратрор. Я бы не хотел сейчас встречаться с людьми. Я никому не склонен доверять. Но мы с Гарри вместе ходили в школу. Он хороший парень. Может, он как раз такой, как ты думаешь, сказал Финадири. Если так, кто он может нам помочь? Поговори с ним. Мы с дуратрором будем смотреть. Если он из Морбрудов, то шума пока что не поднимет. Они остановились на краю долины. Худой костистый средних лет мужчина с короткостриженными седыми волосами стоял к ним спиной, держа в руках топор с длинным топорищем. Как жизнь, Гарри? спросил Гаутер. Гарри Ортл повернулся и ответил улыбкой. Привет, Гаутер. Что тебя привело сюда? До да ничего. Просто пошли на прогулку. Колин и Сьюзен тоже со мной. Новые ну, фермеры. Хотел бы я как вы иметь выходной, когда мне заблагорассудится, как на ферме. До среднего. В это время года сам знаешь как оно. Могло быть и хуже. Обес. Спасибо. Адам молодцом. Много нарубил гари. Довольно таких. Думаю, парочку деревьев свалить до обеда, а пока ещё чуть-чуть потюкаю, да перекушу малость. Может, присоединишься? Он кивнул на фляжку и сэндвичи, которые лежали на пне. "Нет, спасибо тебе за приглашение, только нам уже надо идти". "Как хочешь, а вы далеко?" "Не знаю, да куда погуляется. Много сегодня тут людей, Гаря". "Да вас ни души". "Если кто появится, ты нас не видел, ладно". Ухмылка медленно расползлась по лицу Гари Орла. "Я в глаза тебя не видел, Гаутер, в чём дело? Ты на Фазанав что ли решил походить?" Если так, лучше сходи в Painter's Ice. Только никому не говори, что это я тебя туда направил. Гаутер хитро подмигнул. Пока, Гари. Счастливо, парень. Ну, сказал Гаутер. Что я говорил? Сам он не колдун, сказал Финадири. На что ты в нём вызываешь у меня недоверие? Разумнее было бы миновать его. Тихо, скомандовал Дуратрор. Прислушайтесь. Я ничего не слышу, заметил Колин. И я тоже, подержал его Гаутер. Но вы должны были бы слышать кое-что, воскликнул Финадири. Почему мог топор твоего приятеля? А, что? произнёс Гаутер, вдруг взволновавшись. Постойте, погодите минутку. Надуротор и Финадири уже неслись назад на поляну, набеговый хват твоего меча изножен. Поляна была пуста. Гарри Ордел, топор, фляжка, сэндвичи всё исчезло. Но пробормотал Гаутер. Его лицо сделалось багровым. Но это был не гари. Нет, если бы он ушёл, он бы пошёл домой, к своему паркхаузу. Вот так штука. Если бы это был он, он пошёл бы вслед за нами, ведь мы движемся как раз в направлении паркхауза. Так ведь. Дуратрор, который сходил поглядеть на другую сторону поляны, возвращался, качая головой. Как ты говоришь, фермер Мосок, заметил Финадири. Никогда нельзя знать.